Очнувшись, Добрыни одновременно осознал множество вещей. Во-первых, у него болела голова. Похоже, ему по ней чем-то приложила та самая фигура, выскочившая из-за угла, будто черт из коробочки. Во-вторых, он лежал на чем-то твердом и неудобном местами, давящем в спину. В-третьих, на нем размещалось нечто тяжелое, мокрое, Неприятно пахнущее, скрывающее обзор. Нехорошее пробуждение. Добрыня изо всех сил, скосив взгляд, попытался разглядеть что-нибудь из навалившейся на него преградой. Звезды вроде бы поблескивают вверху, а пониже их скрывает какая-то стена. И скрип, по духам, ритмичный, хорошо знакомый, ба! «Да это же уключены, скрипят!» «А раз скрипят уключены, значит, он в лодке!» «А стена — это лодочный борт!» «И что все это значит?» «Если ему не померещилось нападение, то это означать может много чего!» «Похищение?» «Да кому он понадобился?» «Чай не грудастая молодуха, чтобы перевозбудившиеся женихи воровали!» Да и там все по симпатии обычно происходит. По голове веслом не глушат перед погрузкой. Бабы мужиков воровать не станут, у них другие методы. Кто же тогда на Добрыню польстился? Как-то не верится, что тайная секта мужеловцев-садистов сочла его симпатичным и избрала своей очередной жертвой. Стараясь не показать похитителям, что пришел в себя, Он попытался проанализировать свои ощущения. Ноги чувствуют хорошо, с руками похуже. Похоже, запястья связаны. А что это поблескивает на краю поля зрения? Прямо в той темной массе, что его придавливает. О, Господи! Да это чей-то глаз мертво блестит. Добрыня понял, что лежит под трупом. Живой так лежать не может. «Вот он на него сверху и давит, а еще с тела что-то течет на живот и грудь!» «Чудная ночка!» В поле зрения промелькнула толстая подошва грубого ботинка. Уперлась в плечо, надавила, пошатала. Хорошо знакомый голос выдал недовольные слова. «Похоже, ему череп капитально проломили, лежит как бревно!» Перестарались ребятки. «Гнат?» Гнат, похититель? Да зачем ему это понадобилось? Он же не интриган вроде русика. Он честный строитель, да и вообще надежный мужик. С Добрыней всегда ладил прекрасно, и тот всегда знал, что на этого скрытного здоровика можно положиться в любом деле, а и тут на тебе. И этот уже кровью залил всю лодку. Даже не думал никогда, что в человеке может быть столько крови. Да это же Лёвкин. Он всегда отличался полнокровием. Так, а это чей голос? Да это Абай, командующий гарнизоном объекта Центр Катастрофы. Так вот он куда пропал, паскудник. Не на разведку ушел, сюда тайком примчался скрытно. Да ведь это настоящий заговор. А про кого они? Твою мать! Так ведь это на нем Серега Левкин лежит, мертвый! Господи, дай силы порвать этих тварей голыми руками! Да что, черт возьми, они задумали? Лежать, главное не дергаться, надо ждать удобный момент. Если поймут, что он очнулся, будет худо. «Не похоже, что они везут Добрыню к тёще на блины». «Если лодку по утру найдут в таком виде, нам будет трудно это объяснить», — продолжал Гнат. «Притопить надо будет, да так, чтобы рыбаки не нашли». «Не надо», — возразил Абай. «Чуток изменим план, и все будет нормально». «Это как? А вначале как хотели?» «Ну, так и хотели», — На главной тропе их кинуть утыканных болтами круговскими. Поутру их якобы наши случайно найдут и понеслось. поехало, А кровавленная лодка, оставленная на берегу, как-то не будет вписываться. Возникнут вопросы, как это они, оставив в лодке ведро крови, поперлись к поселку Кругово. Или ты предлагаешь завалить их прямо в лодке? Одного валить уже не понадобится, трепыхается только один. Отнесем Левкина на тропу, там и бросим. На этого кабана в лодке приколем и кинем дрейфовать по течению. Выглядеть будет, будто Добрыня сдернул от расстрела, добежал до лодки и уже там его достали. А как его потом найдем? Нам труп Добрыни нужнее труп Левкина. Нести Добрыню тяжелее, сам ведь он похоже не пойдет. А найдем легко лодку быстро к плавням прибьет и все враньёк падали слетиться те быстро работают определить что ему голову проломили будет непросто после них да и не будет его патологоанатом рассматривать сам понимаешь а вот стрелы вороны не сожрут круговские болты с его фирменными пулевидными наконечниками так и будут в этой туше торчать ловко ты придумал Я как-то упустил про голову вопрос. Вряд ли кто-то сильно носом рыть будет. Если Олег появится, тот перероет. Олег далеко. И будет в той дали столько, сколько мы захотим. Разберемся и без его хитрого носа. Да и проломленный череп можно свалить на тех же круговцев. Добрыня сильный, Бугай. Запросто бы смог из дырой в голове уйти далеко. Абай! «А как мы назад вернемся, если лодку бросим?» «У меня труба есть, у квешка. Еще две у моих пацанов. Зря, что ли, я столько месяцев копал эту кучу хлама. Там иногда хорошие штучки встречаются». Абай при последних словах зловеще клацнул чем-то металлическим. Добрыне звук не понравился, что-то знакомое, напоминавшее армейские времена. «Что, Добрыня?» «Интересно глянуть, чем я разжился», — с насмешкой уточнила Бэй. «Да не делай вид, что окончательно сдох. Я же вижу, как у тебя уши от любопытства зашевелились. Можешь сесть. До другого берега грести еще долго». Отлеживаться смысла не было, не поверят. «Да и действительно интересно. А если эти ублюдки дадут шанс, то реализовать его лежа под трупом не получится». Онемевшее тело слушалось плохо. Вдобавок Добрыня сознательно шевелился с трудом, будто умирающий, чтобы не насторожить похитителей. Выбравшись из-под Левкина, он, удерживая его тело, неуверенно присел. Пока садился, успел бросить несколько взглядов по сторонам. За бортом темнеет ночная река, на веслах пара молодых парней из вахты центра катастрофы. На носу сидит гната на корме вальяжно развалился абай. Гад в мародерстве толк понимал. Приоделся основательно в кожаном плаще, щегольская кепочка, блестят начищенные туфли, а под плащом поблескивает кое-что очень неприятное. Твою мать! Он что, вагон с армейским вооружением отрыл? Или арсенал вокзальной ментовки нашел. Да какая разница? Даже один Калашников может бед в умелых руках немало наделать. А у него неизвестно сколько стволов. Так вот чего они так расхрабрили. Силу почуяли, вот же уроды. В один миг Добрыня понял все. Выборы им точно не нужны. И Добрыня со своими великими идеями тоже. Эти ребята хотят одного – власти для себя. Поселок они легко подомнут после злодейской гибели бессменного мэра. Тела Добрения и Сереги, истыканные стрелами, выпускаемые оружейной мастерской Кругова, будут доказательствами коварного злодеяния южан. Неубедительное, надо сказать, доказательство. Неизвестно, какого черта Добрения и Левкину понадобилось на их берегу ночью. Хотя наверняка у них будет припасено более-менее логичное объяснение. Например, вызов по рации от мэра. Срочный. И радист это подтвердит. И не важно, что нестыковок будет очень много, тут не земля. Никто их версию в пух и прах разносить не станет. Особенно если она будет подкреплена автоматами Калашникова. Власть они подгребут. Далее устроят месть южанам. Чтобы придавить Кругово, не надо будет даже калашей. Хватит сотни бойцов с мушкетами. После этого под их властью будет примерно пять тысяч разного народа. Это примерно в два раза меньше, чем северян. Но у северян похуже вооружение, Огнестрела мало, да и стволы коротковаты. Артиллерии вообще нет, а если бы и была, на нее не хватит пороху. У них ведь нет запасов центра катастрофы, а местные источники селитры скудны. Флот тоже несерьезный, трофейные галеры хайтов. Придавят они монаха. Пусть не сразу, но придавят, шансы у них хороши. Избудется мечта землян, заживут все они одним колхозом. И плакали все замыслы Добрыни. Задумывать далеко наперед такие люди, как Абай и Гнат, не умеют. А если и задумают что-то полезное, то лишь для себя. Им подавай выгоду сразу и много. Результат хотят видеть при своей жизни, а не при жизни своих детей и внуков. Им ведь, наверное, просто нужно карманное феодальное владение. На большее у них фантазии не хватит. Удивительно, как много мыслей может пронестись в голове за каких-то 5-10 секунд, и как четко воспринимается окружающая действительность. В левой руке Абая топорщится что-то темное, длинное, свинокол какой-то, предназначенный проделывать в человеке отверстия, в которые потом можно воткнуть арбалетные болты. Сейчас Добрыня прислонится спиной к борту, и этот хитрый урод его заколет. Не будет здесь последнего разговора главного злодея с главным героем. Не будут ему объяснять, какой он дурак. Даже сесть ему позволили лишь потому, что так убивать удобнее, не надо лезть под грязный труп. Краем глаза увидев, что Абай подается вперед, перебрасывая в правую руку свинокол. Добрыня, перед этом делавший вид, что собирается уложить тело Левкина на дно лодки, вместо этого резко повернулся, прикрываясь трупом от удара. В тот же миг с силой оттолкнувшись спиной вперед, перебросил себя через борт, утащив за собой свой мертвый щит.